Здесь он вел размеренную и скромную жизнь, что была ему больше по душе, чем церемонный обиход двора. Он участвовал в ежедневных коротких совещаниях, но не вмешивался в военные вопросы, решение которых предоставлял всецело своему начальнику штаба, генералу Алексееву, реальному главнокомандующему. Примечание. «Великий князь Николай Николаевич отбыл на Кавказ в качестве наместника». В последующих событиях, приведших к февральской революции, существенной роли он не сыграл. Уехав в ставку, царь сбежал политической бури, бушевавшей в столице. Весь август столичная пресса вела интенсивную кампанию против Горемыкина, требуя его замены на кандидатуру, предложенную Думой. Некоторые газеты перепечатали предполагаемые списки правительства народного доверия, весьма сходного с тем, что в феврале 1917 года действительно пришло к власти. Политический кризис достиг вершины 25 августа, когда прогрессивный блок, насчитывающий теперь 300 из 420 думских депутатов обнародовал свою программу, состоявшую из девяти пунктов. Приспособленная к взглядам националистов, она получилась более умеренной, чем хотелось бы многим из подписавших ее, но все же заключала в себе весьма смелые требования». Первым и основным из них было создание правительства из лиц, пользующихся доверием страны и в согласии с законодательной палатой, решившихся в кратчайший срок провести определенную программу. Требование, весьма близкое к идее создания правительства из предложенных Думой кандидатов и ответственного перед Думой. Далее шел список предполагаемых мер, предусматривающих установление законных ограничений бюрократии, Снятие разграничения сфер полномочий между военными и гражданскими властями в вопросах, не связанных непосредственно с военными операциями. Объявление амнистии осужденным за политические и религиозные преступления и проступки. Прекращение религиозных преследований, включая ограничения, налагаемые законодательством на евреев. Дарование автономии Польши и предоставление политических уступок финам и украинцам восстановление профсоюзов и пересмотр многих действующих ныне законов. Во многом это была та самая платформа, которую приняло Временное правительство, придя к власти в марте 1917 года. Таким образом, и по составу, и по программе первое революционное правительство сформировалось уже в августе 1915 года, когда у власти был царь, а революция казалась весьма отдаленной перспективой. Программа прогрессивного блока получила широчайший резонанс. Совет министров предпочел вступить в переговоры с блоком для выработки возможного компромисса. Большинство министров были готовы уйти и уступить место новому кабинету. Совет министров действовал вопреки своему председателю, который постоянно совещался с императрицей и соглашался с ней в том, что всего лучше было бы просить царя закрыть заседание думы. В последние дни августа 1915 года таким образом сложилась чрезвычайная ситуация. Либеральные и консервативные деятели Думы, составлявшие три четверти всего депутатского корпуса, избранного по весьма консервативному избирательному закону, объединились с высшими назначенными царем чиновниками, чтобы требовать установления в стране парламентской демократии. И неудивительно, что в образованных слоях общества это вызвало настоящую эйфорию. Николай, однако, отказался уступить право назначать министров, и поступил он так по двум причинам. Одной практической, а другой теоретической или нравственной. Он не мог поверить, что те представители интеллигенции, которым прочат министерские портфели в парламентском кабинете, сумеют управлять страной. И еще он убедил себя, или позволил императрице убедить его, что в 1896 году, вступая на престол, он присягал укреплять самодержавие. В действительности ничего подобного не было. Коронационная церемония предусматривала лишь молебен, в котором не было и намека на способ правления, а слово «самодержавие» вообще не произносилось. Но Николай думал иначе и часто по разным поводам говорил, что отказаться от права формировать кабинет, значит нарушить данную им клятву. Его приводили в ярость политики, ведущие свои игры, когда войска на фронте истекают кровью. Решив не повторять ошибку, которую, как ему казалось, он совершил в октябре 1905 года, Николай теперь твердо стоял на своем. 28 августа Горемыкин приехал в Ставку. Он был последним представителем Совета Министров, упрямо не желавшим присоединиться к требованиям политической реформы. Когда Радзянко пожаловался ему, что Совет Министров действовал недостаточно решительно, чтобы отговорить царя от поездки на фронт, Горемыкин оборвал его, заявив, что председатель Думы взял на себя неподлежащую роль супер арбитра. Он был обеспокоен произносимыми в Думе антиправительственными речами, которые пресса разносила по стране. Чтобы лишить оппозицию трибуны и разрядить напряженность в стране, он предлагал царю закрыть заседание Думы сразу по истечении шестинедельного срока. Царь согласился с ним и дал распоряжение объявить перерыв не позднее 3 сентября все министры, включая самого Горемыкина, должны пока оставаться на своих местах. Это решение, принятое в тиши, по воле двух человек, без совещания с Думой и вопреки желанию почти всего кабинета, было воспринято как пощечина российскому обществу. Министр иностранных дел Сазонов выразил весьма широко бытовавшее мнение, заявив, что гаремыкин видимо, лишился рассудка, давая царю такие советы. В результате от царя отвернулись практически все политические и социальные круги, если не считать льстивых царедворцев и политиков крайне правого крыла. Между тем кризис стал постепенно утихать, так как в сентябре германское наступление свернулось и непосредственная угроза на время миновала. Газеты, сочувствующие прогрессивному блоку, стали писать, что было сделано все возможное, и теперь нет необходимости оказывать давление на правительство. В конце сентября Центральный комитет кадетской партии, ядро прогрессивного блока, решил отложить все требования политических реформ до окончания войны. Кадет консервативного толка Маклаков написал широко цитировавшуюся в прессе статью в которой приводились рациональные обоснования нового курса. Он сравнил Россию с автомобилем, мчащимся по узкой и крутой дороге, с неумелым шофером за рулем. В автомобиле среди пассажиров сидит ваша родная мать. Читай, Россия. Малейшая ошибка шофера, и автомобиль рухнет в пропасть, увлекая к неминуемой гибели пассажиров. «Среди пассажиров есть более искушенные водители, но шофер отказывается уступить им управление, уверенный, что отнять руль насильно они не рискнут, опасаясь сороковых последствий». «В данных обстоятельствах», — уверял читателей Маклаков: «вы отложите счеты с шофером до того вожделенного времени, когда вы будете опять на равнине». Как обычно, едва кризис был пройден, Николай расправился с теми, кто осмелился ему противоречить. В конце сентября он уволил министров, особенно активно протестовавших против его решения возглавить военные командования. Самарина, обер прокурора Синода, который составил письмо от имени Совета Министров от 21 августа, министра внутренних дел Щербатова, Кривошейна, Приемника Щербатова-Хвостова, назначенного в ноябре, все считали креатурой Распутина, первый из целого ряда последовавших затем. тем. Итак, вновь, но теперь уже в последний раз, Николаю удалось усмирить бурю и отбить посягательство на свои прерогативы. Но это была первого победа, отдалившей его и его ближайшее окружение почти от всего общества. На встрече Кабинета, последовавший за этими событиями Сазонов, которому вскоре тоже пришлось покинуть свой пост, говорил, что правительство повисло в воздухе, неподдерживаемое ни сверху, ни снизу, а Радзянке страна представлялась бочкой с порохом. Николай, Александра и Горемыкин преуспели в том, что объединили против себя почти все политические круги России добившись почти невозможного консенсуса между революционером Керенским и монархистом Радзянко. решение принятые Николаем в августе 1915 года, сделали революцию практически неотвратимой. Россия могла бы избежать революционного переворота лишь при одном условии – если Непопулярная, но искушенная в делах бюрократия со своим административным и полицейским аппаратом стала бы сотрудничать с популярной, но не неискушенной в делах либеральной и либерально-консервативной интеллигенцией. В конце 1915 года ни одна из этих групп не была способна управлять Россией сама по себе. Помешав этому альянсу, когда он был еще возможен, Николаю оставалось только ждать, что рано или поздно новая сила, ввергая Россию в анархию, сметет со сцены и тех и других, а с ними и его самого. В качестве компенсации своего отказа даровать стране парламентско-демократический строй, монархия предприняла меры для обеспечения большего участия в администрации представителей общественности. Такой шаг был продиктован главным образом тем соображением, что дефицит вооружения и материальной части войск можно было прикрыть, как стало понятно, лишь путем привлечения к военному производству частного сектора. Впрочем, еще теплилась надежда, что подобные уступки, кроме того, помогут отклонить требования политических реформ. На совещании в Ставке в июле 1915 года генерал Алексеев, перечислил в порядке убывания статьи острейшего дефицита, обусловившие поражение русской армии. Первое. Артиллерийские снаряды. Второе. Людские пополнения. Третье. Орудия тяжелой артиллерии. Четвертое. Ружья и ружейное снаряжение. Пятое. Офицерские кадры. За нехватку живой силы отвечали военные. Но дефицит вооружения требовал расширения базы военного производства путем привлечения частного сектора, а это, в свою очередь, влекло к сотрудничеству с российскими деловыми кругами. Привлечение к руководству оборонной промышленностью представителей законодательных органов, если и не представляло насущной необходимости, то признавалось политически благоразумным. Идея создания объединенных комитетов из правительственных чиновников, частных предпринимателей и думских депутатов для решения проблем военного снабжения родилась на неофициальных собраниях промышленников с политическими деятелями, проходивших в начале мая в Москве и Петрограде. Один из самых горячих сторонников этой идеи, Радзянко, отправился в ставку для переговоров с великим князем Николаем Николаевичем. Тот охотно принял предложение Радзянки и рекомендовал их царю, у которого они тоже не вызвали возражений. Таково было происхождение особого совещания для объединения мероприятий по обеспечению действующей армии предметами боевого и материального снабжения. Сухомлинов, все еще занимавший пост военного министра, с опаской наблюдал такое вмешательство неофициальных лиц в дела, которые, по его мнению, их ничуть не касались. Однако выбора у него не было, и он вынужден был взять на себя председательство в новообразованном совещании. Это учреждение обеспечило существенное увеличение производства снарядов в 1915 году, и его успех в том же году привел к созданию по его образцу других особых совещаний. В июле Кабинет Министров принял решение учредить смешанный гражданско-правительственный комитет, устроенный по модели недавно образованного британского Министерства военного снабжения. Он призван был мобилизовать на военные нужды российскую промышленность и получил название «Особое совещание по обороне страны». Николай одобрил это решение, и в августе оно было представлено на рассмотрение законодательных палат. Думское большинство горячо его приветствовало, хотя ораторы от социалистов Керенский и Чхеидзе нашли эту меру недостаточной. Создание особого совещания обещало улучшить дела в военной промышленности и, что не менее важно, давало к тому же Думе возможность влиять на политический процесс. Чтобы еще более утвердиться в этой роли, Дума предложила образовать подобные особые совещания по проблемам продовольствия, военных перевозок и топлива. В каждое из этих совещаний должны были входить представители двух законодательных палат. И таким образом, чем больше было подобных учреждений, тем больше думских депутатов получали возможность участвовать в военных усилиях страны. В конце августа уже действовало четыре особых совещания. Из всех созданных бесспорно самым важным было совещание по обороне. Как и в других, председательствовал в нем министр, в данном случае военный министр Поливанов. Совещание состояло из 36 человек. 40 членов, в большинстве своем гражданских лиц, 10 из них были депутатами Думы и Государственного Совета, четверо представляли Центральный военно-промышленный комитет и двое – земство и городские управы. Родзянко получал полную свободу действий в подборе неправительственных представителей. Совещание по обороне пользовалось весьма широкими полномочиями. В его власти было конфисковать частное производство, если оно работало неудовлетворительно, нанимать и увольнять директоров, устанавливать расценки. Первое заседание совещания состоялось 26 августа в присутствии Николая и Александры. В дальнейшем заседания проводились дважды в неделю. Для содействия осуществлению решений совещания по обороне правительство санкционировало учреждение Центрального военно-промышленного комитета. Комитет расположился в Москве, возглавил его Гучков. Комитет ставил перед собой задачу перевести на военные рельсы средние и малые предприятия. Было открыто около 250 отделений комитета по всей стране, И через них размещались заказы на изготовление снарядов, ручных гранат, патронов и другого снаряжения. В результате деятельности комитета около 1300 средних и малых предприятий перешло на военное производство. И как правительство ощущало необходимость в привлечении частного предпринимательства, так и частные предприниматели считали желательным укрепить сотрудничество с рабочими. С этой целью военно-промышленный комитет предпринял весьма необычный шаг, предложив предприятиям, работающим на военные нужды, где в производстве было занято 500 и более человек, выдвинуть своих рабочих представителей. Большевистские агитаторы выступили против этого предложения и на некоторое время затормозили рабочую инициативу. Однако меньшевикам, пользовавшимся среди рабочих большей популярностью, удалось преодолеть бойкот. В ноябре 1915 года под председательством рабочего меньшевика Гвоздева стала действовать центральная рабочая группа, которая содействовала усилиям военно-промышленному комитету по поддержанию рабочей дисциплины, предотвращению забастовок и удовлетворению нужд рабочих. Участие рабочих в управлении производством и косвенным образом в управлении военной экономикой было для России феноменом, служащим для нас еще одним указанием на социальные и политические перемены проведение которых способствовали вызванные войной обстоятельства Лидеры военно-промышленного комитета склонны были преувеличивать свой вклад в военную экономику. Современные исследователи говорят о том, что он составил лишь 2-3% оборонного производства. И тем не менее, такие комитеты сыграли весьма важную роль, открыв доступ к к некоторым сферам военной экономики, и поэтому оценивать их деятельность как ненужную, бесполезную или даже как помеху – несправедливо. Достижение совещания по обороне и военно промышленного комитета можно продемонстрировать на примере снабжения артиллерии. Если в 1914 году российская промышленность была способна выпустить только 100-150 тысяч снарядов в год, то в 1915 году производство достигло 950 тысяч, а в 1916 году уже 1 млн 850 тысяч штук. К этому времени о дефиците снарядов стали уже забывать. Накануне февральской революции русская артиллерия располагала даже большим количеством боеприпасов, чем ей требовалось, По три тысячи снарядов на каждое легкое орудие и по три тысячи пятьсот на тяжелое. Примечание. Сидоров. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. Страница 117-119. Как будет показано в следующей главе, существенную часть общего числа снарядов, имевшихся в России в 1916-1917 годах, составляли зарубежные поставки. Для ускорения производства совещание по обороне в начале 1916 года национализировало два крупнейших оборонных предприятия Путиловский и Обуховский заводы в Петрограде, пришедшие в упадок из-за дурного руководства и стачек Из трех других особых совещаний по перевозкам, по продовольствию и по топливу Наиболее важным было первое. К его достижениям следует отнести наладку железнодорожного сообщения между Архангельском и Вологдой, благодаря переделке узкоколейного пути на нормальный, что утроило объем перевозок из Архангельского порта военных грузов, доставляемых морем союзниками. Это совещание предприняло также прокладку железнодорожного пути в Мурманск. Непосредственное значение особых совещаний заключалось в их вкладе в военные усилия России, но они имели еще и крупный политический смысл. По словам историка Максима Ковалевского, они явились совершенным новшеством, как первые в России учреждения, где гражданские лица заседали на равных бок о бок с правительственными чиновниками. Совещания много сделали для стирания последних следов патриархальности истины и отеческих отношений, все еще пронизывавших государственную структуру России и предполагавших, что управление империей есть исключительная прерогатива царских ставленников и сановников. Возможно, это была не столь радикальная мера, каково и стало бы дарование парламенту права министерских назначений. Однако в процессе конституционного развития страны она явилась едва ли менее значительной вехой. Третьей организацией, созданной в то время для оказания содействия правительству в ведении войны, был Всероссийский союз земств и городов, известный как «Земгор». Правительство, в прошлом запрещавшее всероссийские собрания органов самоуправления, теперь, наконец, смягчилось и в августе 1915 года позволило земствам и городским думам создать собственные союзы для оказания помощи инвалидам и беженцам. Как бы подчеркивая свою гуманитарную миссию, Земский союз избрал эмблемой «Красный крест», Председательство взял на себя князь Георгий Евгеньевич Львов, видный земский деятель, занимавшийся сходной работой еще в русско-японскую войну. Аналогичные права были признаны и городскими думами. В ноябре 1915 года обе группы объединились в земгор, который, привлекая к работе многие тысячи добровольцев и наемных служащих, помогал гражданскому населению переносить тяготы военного времени. Когда вглубь России хлынули потоки беженцев из прифронтовых областей, среди них и евреи, насильно согнанные с мест по подозрению в прогерманских симпатиях, именно Земгор взял на себя заботу о них. Среди чиновничества и офицерства эти штатские деятели получили презрительное прозвище «Земгусары», и тем не менее... Как и во многих других сферах деятельности, власти не имели собственных сил, и им ничего не оставалось, как полагаться на штатские учреждения. Помимо указанных квазинародных гражданских организаций, по всей России возникали разнообразные добровольческие учреждения, вроде потребительских и производственных коопераций. Так, в разгар войны внутри официальной структуры того, что в начале войны представляло собой полупатриархальное, полуконституционное государство, стало обретать форму новая Россия. Ее развитие можно сравнить с мощным ростом молодых побегов под сенью старого загнивающего дерева. Участие гражданских представителей без чинов и званий, бок о бок с обладателями высоких постов в работе правительственных учреждений и привлечение рабочих представителей к управлению производством – это были симптомы тихой бархатной революции, тем более эффективной, что направлена она была на удовлетворение действительных нужд, а не утопических мечтаний консервативную бюрократию устрашало на рождение такого второго или теневого правительства. Но это же самое обстоятельство преисполнило уверенности оппозицию. Кадетские лидеры хвастливо уверяли, что смешанные и чисто гражданские учреждения, созданные в военное время, столь убедительно докажут свое превосходство над бюрократией, что когда мир будет восстановлен, ничто не сможет предотвратить их прихода к управлению страной. Глава 7 Приближение к катастрофы. Весь смысл прогрессивного блока был предупредить революцию и тем дать власти возможность довести войну до конца. Шульгин. На второй год войны россии сумела решить наиболее жгучие проблемы. Войною перед ней поставленные. Благодаря деятельности в совещании по обороне в основном удалось покрыть дефицит артиллерийских снарядов и винтовок. На фронте, где, как казалось, в конце лета 1915 года вот-вот будет прорвана линия обороны, после решения германского верховного командования приостановить наступательные операции на востоке, положение стабилизировалось. К концу лета 1916 года Русская армия настолько оправилась, что вполне могла думать о собственном крупном наступлении. Но если на театре военных действий обстановка постепенно оздоровлялась, то в тылу наблюдались угрожающие симптомы болезни. И если в 1915 году дух недовольства витал главным образом в кругах образованной элиты, то теперь он распространился среди широких масс городского населения. Причины недовольства были в первую очередь экономического плана, а именно возрастающий дефицит потребительских товаров, в особенности продовольственных, и денежная инфляция. Сочтя эти проблемы временными, правительство ничего не предпринимало для их решения. Городское население России, которому ранее не приходилось сталкиваться с дефицитом товаров и ростом цен, с трудом осваивалось в новой ситуации. Как водится, во всех бедах стали обвинять правительство, что особенно охотно подхватило либерально и радикально настроенные интеллигенции. К октябрю 1916 года недовольство в городах достигло такого накала, что в донесениях департамента полиции сложившаяся ситуация ставилась в сравнение с ситуацией 1905 года и звучало предупреждение о вероятности новой революции. В надежде избежать революционного взрыва, Дума вновь стала оказывать давление на правительство, вынуждая его уступить право министерских назначений Думе, что для доброй части депутатов превратилось уже почти в идея фикс. Это требование, с таким упорством отвергаемое Николаем и Александрой, подлило масло в огонь и в результате экономические претензии обрели политическое звучание. Внезапное соприкосновение беспокойных городских масс с мятежными гарнизонами и отчаявшимися политиками имело эффект короткого замыкания, запалившего пожар, в котором сгорел имперский режим. Хотя в сравнении с великими индустриальными державами Россия была страной бедной, но ее денежная система пользовалась репутацией одной из самых твердых в мире. Российское казначейство при выпуске бумажных денежных знаков придерживалось строжайших правил. Первые 600 миллионов рублевых банкнот должны были на 50% обеспечиваться золотым запасом. Деньги же, выпускающиеся сверх этой суммы, должны были иметь стопроцентное золотое обеспечение.